Глава пятая. Ильза не услышала колокола. Она была у себя в комнате, выходившей на другую сторону дома, и писала. Обстановка комнаты состояла из раскладушки, стола и стула. На столе стояли кувшин с водой и тазик для умывания, свечка, коробок спичек и букет чульпанов. Комната была угловатая. Из одного окна Ильзе был виден дуб, а за ним подальше сарай – С другой стороны были видны ворота. На следующий день после похорон к Уле пришли двое адвокатов из конторы Яна. Было уже поздно, дети ждали ужина и с шумом носились по дому. Старший из адвокатов представился как начальник канцелярии, младший как особо доверенный сотрудник Яна. Ула узнала обоих. Накануне они подходили к ней, чтобы выразить соболезнования, а тот, что помоложе, однажды заезжал на машине за Яном. Мы созвонились с французской полицией. Полицейские не обнаружили в машине Яна тех документов, над которым Ян в то время работал. Позвольте узнать, не лежат ли эти документы у вас дома? Я сегодня же вечером проверю. Но они не удовлетворились таким ответом. Младший сказал, что времени терпит, но ей незачем самой утруждаться, дорогу он знает. Прошмыгнув мимо нее к лестнице, он побежал на второй этаж. Старший извинился, выразив надежду, что она правильно их поймет, и тоже вслед за младшим коллегой направился в кабинет Яна. Ула хотела пойти туда следом за ними, но тут повздорили близнецы, на кухне закипала вода. Она совсем забыла про посетителей. Когда она села с детьми ужинать, они вернулись из кабинета Яна. Оба несли полные охапки документов, но те, ради которых они приходили, к сожалению, дескать, так и не нашлись. Тогда же случился и тот телефонный звонок. Ула только что уложила детей и сидела за кухонным столом совершенно без сил. От усталости она уже не ощущала ни горя, ни скорби. Ей хотелось только лечь, заснуть и не просыпаться несколько месяцев, чтобы очнуться уже в обычной жизни. Но у нее не было сил встать со стула, подняться по лестнице в спальню и доползти до кровати. И телефонную трубку она сняла только потому, что телефон висел на стене на расстоянии вытянутой руки, и она могла ее взять, не вставая со стула. «Алло?» Никто не отозвался. Затем она услышала, что на другом конце в трубку кто-то дышит, и это было его дыхание. Она знала его слишком хорошо, любила его, любила паузы в телефонных разговорах, когда она ощущала его присутствие без слов, только по дыханию. «Ян?» – попросила она. «Скажи что-нибудь, Ян! Где ты? Что происходит?» Но он не заговорил, а когда она после тревожного ожидания еще раз позвала его «Ян», он положил трубку. Она сидела точно оглушенная, уверенная, что не могла ошибиться, уверенная, что ошиблась. Она видела Яна в гробу. «Ян!» Два дня спустя Ула получила по почте отчет о вскрытии. Имя и фамилия, пол, даты и место рождения, рост и особые приметы. Трудности с переводом французского текста начались только когда пошла речь о разрезах и результатах вскрытия. Она вооружилась словарем и принялась за работу, хотя каждый упоминаемый в тексте разрез отзывался в ней острой болью. Закончив, она еще раз перечла весь текст от начала и до конца. И только тут она обратила внимание на свитеры-джинсы, в которых Ян лежал на анатомическом столе. Он ведь выехал тогда в контору, одетый в костюм. И в этом же костюме он, согласно полицейскому отчету, был найден сидящим в машине. Она подошла к их общему гардеробу. Она знала его одежду, знала его джинсы, его майки и свитеры. Все было на месте, хотя разве в этом дело? Она позвонила в похоронное бюро. Немного удивленно ей ответили, что когда ее мужа доставили к ним из Франции, на нем был помятый серый костюм. «Если помните, мы спрашивали вас, хотите ли вы его забрать?» В тот же вечер, уложив детей, Ула позвонила Ильзе. «Я не могу больше в одиночестве». «Обязательная Ильза тотчас же пришла». Они с Улой не были близкими подругами, но если Уля сейчас так одинока и так плохо, что она обратилась к ней за утешением, Ильза была готова сделать для нее все, что было в ее силах. Ула не просила утешения. Она облекла свое горе в непроницаемую броню. Она была убеждена, что тут кроются какие-то происки и не собиралась с этим мириться. Кто за ними стоит? Что они сделали с Яном? Его похитили? Похитили и убили. Отложив перо и бумагу, Ильза устремила взгляд за окно. Тогда их Сулая хватило какое-то исступление. Во что только они не пускались: в поиски клиента, с которым Ян в последние недели особенно много общался и по поводу которого порой ронял темные намеки, в слежку за конторой, которая упорно терзала Улу, требуя с нее пропавшие документы. ездили в Нормандию. Никакие гипотезы не казались им чересчур дикими, никакие умозрительные предположения, чересчур притянутыми за уши. Прошел целый год, прежде чем иступление выгорело, и вместе с ним оборвалась их дружба. Ула обижалась, что Ильза не разделяла ее веру в то, что Яна довели до самоубийства происки его конторы или одного из клиентов, или что они подстроили его похищение и убийство, между тем, как Ильза была твердо убеждена, что его смерть была мнимой, и он живет теперь новой жизнью». Они еще продолжали встречаться, звонили друг другу по телефону, но промежутки между встречами и звонками становились все продолжительнее, а когда они прекратились совсем, обе женщины почувствовали облегчение. Ильза понимала, почему Ула так безоглядно отдалась иступлению. Оно послужило ей парусом, который помог быстрее пересечь темные воды скорби. Когда иступление прошло, переживания, связанные со смертью Яна, остались для нее позади. Но почему она сама тоже поддалась этому безумству? Потому ли, что совместная деятельность с Сулой утолила ее неудовлетворенную мечту о человеческой общности? Но почему она в таком случае не разделила Сулой ее убеждения в том, что существовал заговор, который и стал причиной самоубийства или похищения и убийства Яна? Была ли причиной жажда приключений, мания величия? Временами у нее тогда действительно случались моменты, когда она верила, что она пала на след чего-то очень значительного. Однако, какая бы причина не заставила ее тогда поддаться безумству, куда, спрашивается, она пропала потом? Неужели в ней подспудно жило нечто неведомое? Какие силы пожелали тогда воплотиться в жизнь и с тех пор, возможно, так и ждут своего часа? Услышав, наконец, повторный звон колокола, Ильза обнаружила, что уже семь часов и ей давно пора идти ужинать. В комнате не было зеркала, Ильза отворила окно и попыталась разглядеть в стекле свое отражение. Она отказалась от попытки поправить прическу и навести красоту, так как отражение было смутным, а она была не особенная мастерица управляться с гребенкой тушью для ресниц и помадой. но она не могла отвести глаз от своего лица. Ей стало жаль эту женщину, которая была она сама, и которой какие-то душевные преграды всегда мешали безраздельно участвовать в том, что происходит в настоящую минуту. Всегда, кроме тех часов, которые она проводила у себя дома. Сейчас ее так и тянуло домой, хотя она немного стыдилась убогости своего жилья, где была счастлива в обществе своих кошек и книг. Она улыбнулась своему отражению жалкой улыбкой. Вечерний воздух был прохладен, она вдохнула его полной грудью и сделала глубокий выдох. Собрав все силы, она спустилась вниз туда, где ее ждали все остальные.